Он прочёл Сашкин рассказ, растянувшись с Моникой на траве под цветущей липой, аромат которой действовал умиротворяюще. Она уже привычно положила голову ему на плечо и блаженно закрыла глаза. Когда они лежали так, никто из собак не смел к ним приблизиться. Почему? Артур не мог объяснить. Возможно, им казалось, будто у Моники появился настоящий хозяин, А они все просто перекочевали из одного приюта в другой? От таких мыслей становилось не по себе, но Логов даже подумать не мог о том, чтобы отстранить Монику и подозвать кого-то другого. Слишком долгий путь они проделали навстречу. Артур не сомневался. В мире полно энтузиастов, готовых одолевать подобный путь снова и снова. Выискивать новизну, приручать, очаровывать... И он даже был согласен, что в этом есть определённый кураж. Но его самого путь завоевателя не привлекал никогда. Не только из-за работы, отнимавшей львиную долю времени и сил. Скорее, причина была в том, что он и сам привязывался слишком сильно к человеку или к собаке. Они врастали в него стремительно, а уходили медленно и трудно. За год, прошедший после убийства Оксаны, ему ни разу не захотелось впустить другую женщину ни в свою постель, ни тем более в душу. Старый дикий спокойно наблюдал за ними, улегшись поодаль в тени. Иногда он задремывал, потом, очнувшись, с достоинством обводил взглядом доступное пространство. «Ничего тут не стряслось без меня. И какое-то время пытался держаться». Неугомонные, друл с бутчем, носились кругами, прыгая через препятствия, которые чаще сами себе придумывали. А Мари пыталась цапнуть за лапу то одного, то другого, когда они пробегали мимо неё. Может, обижалась, что её не позвали в игру? Сидевшая рядом с нею вишенка, которую Логов забрал из дома убитой Бочкарёвой, дрожала всем тельцем, наблюдая за ними. Ей вновь было оказаться в такой шумной собачьей компании. Она привыкла к тишине наедине с хозяйкой. И Артур не знал, как объяснить малышке, что такого больше не будет. Теперь она всегда будет с ними, придётся с этим смириться, ведь других желающих взять вишенку не нашлось. Сын Татьяны Андреевны прилетел из Владивостока, но тащить с собой Йорка через всю страну отказался. «Да вы что!» Она же не выдержит перелёт». Логов подумал, что дело скорее в другом, и сын, наверное, не очень был привязан к матери, чтобы принять заботу о собачке в память о ней. Но читать нотации было неуместно. Проще забрать вишенку с собой. Тем более она была ценным свидетелем. Ну, по крайней мере, Логов рассчитывал на неё, когда явился с вишенкой на руках в тот же зал, где после закрытия банка собрали всех участников ограбления. Многие клиенты ворчали. Им не хотелось переживать заново худший день их жизни. Но Логов так обворожительно улыбался каждому, встречая на пороге, что роптание быстро стихло. Ложиться их на пол он, конечно, не заставил, но попросил всех занять те места, которые они указали на допросе. Никите Ивашину выпала честь исполнить роль убитого Шмидта, на что он буркнул — «Вот спасибо». От Артура не укрылась как запаниковал Игнат Наумов, обнаружив, что с одной стороны от Никиты Шмидта встала Мария Владимировна Высоковская, а с другой — Марго. Заметался растерянно, силясь вспомнить, где же находился. Растерянно уставился на свой мизинец, который вспомнил окровавленным, попытался как-то примериться, но Высоковская легонько оттолкнула его. «Ступай себе, кавалерию Сергеичу, он тоже не помнит, где находился». Игнат уныло побрёл в угол афанасьеву а Логов мысленно отметил, что этого парнишку можно убедить в чём угодно. Самым интересным оказалось то, что место слева от Бочкарёвой, которое Артур с Вишенкой на руках занял сам, осталось свободным. Никто не желал признаваться, что находился напротив директора и занимал самую удобную позицию для стрельбы. Но в этом Логов как раз и не сомневался. Разочаровывало другое. Дрожащая от волнения собачка ни на кого не среагировала как-то особенно. Она готова была лишиться сознания, когда к ним с Артуром приближался любой человек. «Толку от тебя!» проворчал он добродушно и почесал трясущийся подбородочек. Так Вишенка и оказалась в безумной компании огромных собак, впервые наслаждавшихся жизнью. Их улыбки говорили сами за себя, и даже невозмутимость Дики была проявлением умиротворённости, которая в старости становится синонимом счастья. И только Монике, ни до кого из них не было дела — у неё появился свой человек. «Хороший рассказ», — поделился с ней Артур, отложив телефон. «Тебе понравился бы, хотя там и нет собаки. Он об очень одиноких людях. Я был таким же». Она доверчиво ткнулась мокрым носом в его щеку, а он медленно, чтобы не спугнуть, провёл ладонью по жёсткой шерсти. Не могла она остаться мягкой, Слишком долго Монике приходилось выживать на улице. Ей тоже приходится выживать. Подумал он о Жене, которая в эту минуту выбежала в сад с сынишкой, прижимавшим к животу футбольный мяч. Откуда он взялся в доме Сашкиного отца? Артур не мог представить Каверина, играющим с Машей в футбол. Да с кем бы то ни было. Ромкину бабушку посадили под домашний арест. Но поскольку никакого вреда внуку она не причинила и не собиралась, вряд ли её ожидало суровое наказание, ведь она являлась близкой родственницей. Женя тоже не жаждала расправы, ей хотелось только одного — чтобы Елене Геннадьевне отныне и навечно запретили приближаться к внуку. Но этого Логов не мог ей гарантировать, всё зависело от судьи. Ловко ведя мяч, брошенный сыном, И весьма заинтересовавший Бутча с Друлом, Женя приблизилась к Артуру и улыбнулась, оглядев их с Моникой. «Как мило!» «Не смей над нами смеяться!» — погрозил он пальцем. Почему-то Артура так и тянуло улыбнуться ей в ответ. Теперь, когда синяк под глазом сошёл, а тревога отпустила, Женя стала казаться ему совсем другой — Так меняется комната после того, как откроют шторы и впустят солнце, готовое проявить оттенки цветов от пастельных доброских. В Жене было больше сдержанных красок, но они казались тёплыми, и было понятно, почему сынишка так любит её. «Можно Ромке поиграть с вишенкой?» Артур удивился. «А почему нет?» «Ну, и она всякий случай. Она же не моя собака, общая». Женя покачала головой. «Никому не понравится быть общей. Каждая хочет быть единственной». Почему-то ему показалось, будто говорит она не о собаках. Но ступить на эту опасную тропу Артур не решился. «Для Вишенки такой мяч слишком велик», — сказал он мальчику. «Сбегай к Саше, у неё где-то валялся теннисный. В самый раз будет». Ромка... Помчался к дому в припрыжку, и, провожая его взглядом, Артур ощутил, как отозвалась память тела, и выкрах икрах ожила лёгкость и радость от того, как пружинит трава, подбрасывая тебя. Острые лопатки овивает свежестью, а губы расползаются сами собой просто потому, что тебе всего пять лет, и можно носиться с утра до вечера следом за пёстрыми бабочками, сворачивать из тетрадных листков самолётики и запускать их так, чтобы прилетели к папе. Ему ведь пригодится самолёт. А потом собрать для мамы букетик одуванчиков или ромашек. Тогда Артур никак не мог решить, какие цветы нравятся ему больше. Но Саша сейчас дарил ромашки. Они ведь напоминали её. Такие же светлые, с солнышком в сердцевине». оставлял их на кухонном столе в стакане с водой, представляя, как её сонный взгляд прояснится, нальётся синевой. Ни разу она не поблагодарила его за букетик, но Артур в этом и не нуждался. Сашка была для него тем единственным человеком, которому он хотел дарить радость, ничего не требуя взамен. Совсем ничего. — У вас нет детей? — осторожно поинтересовалась Женя, присев рядом на траву. Моника посмотрела на неё с сомнением, но ворчать не стала. «Раз хозяин не против, пусть сидит». Почему-то ему захотелось ответить откровенно. «Я мечтал, чтобы Сашка стала моей дочерью. Но поскольку мы с её мамой не успели пожениться, она скорее мой друг, чем ребёнок. Тем более она уже взрослая барышня. Она очень привязана к вам. И я к ней. Друг без друга мы просто не выжили бы, когда Оксана...» погибла. «Вы поймали убийцу?» «Поймал. Он едва удержался, чтобы не поморщиться. Это длинная история и очень тяжелая. Давайте не будем». «Давайте», — охотно откликнулась Женя. Артур опять подумал, что тот внутренний стержень, который придал ей сил и погнал за тысячи километров, как волчицу по следу детеныша, размяк от ромкиного тепла. и Женя стала обычной молодой матерью, мягкой и улыбчивой. И это преображение застало его врасплох, ведь сейчас она всё больше напоминала ему Оксану. Ромки известно, где его отец?» Она покачала головой. «Я решила, что пока не стоит ему говорить. Может, проболтаться в садике. По простоте душевной. Вы же видите, какой он. Бесхитростный. А ребята потом задразнят. «Да и воспитатели не удержатся, кольнут. Они у нас слишком молоденькие, чтобы понять». «Бежит», — предупредил Артур, завидев, как мальчик вылетел из дома со скоростью пушечного ядра. Но Ромка направился не к ним, а прямиком к вишенке. В руке у него желтел лохматый мячик, который заметила и Мари. «Сейчас отберёт», — встревожился Артур. И Ромка, видно, подумал о том же, потому что, не добежав до собак, сунул мячик под футболку и заправил её в шорты. Беззвучно рассмеявшись, Логов одобрительно заметил. «Он у вас сообразительный». «Этого не отнять». Женя улыбалась, наблюдая, как её сын бережно поднимает вишенку и уносит в другой конец сада. «Пойду к нему. Боюсь теперь оставлять». Разочарование царапнуло душу. Ему не хотелось, чтобы она уходила, не только сейчас, вообще из его жизни. И это было так неожиданно, что рука сама потянулась удержать Женю. Она бросила взгляд на эту руку, часто заморгала, и Артур понял, что выдал себя. Это воскресенье мы все провели на расслабоне, как говорит Никита, который сейчас валяется в шезлонге в одних шортах. Артур напомнил Разумовскому, что у них вообще-то отпуск, и хоть один день погреться на солнышке им можно позволить. Для меня это заявление стало неожиданностью, ведь обычно, начиная расследование, он мог не спать и не есть, пока не докопается до истины. А тут неожиданно остался дома. Как будто что-то изменилось в его жизни. С полудня, когда мы все выползли из дома, Над садом витала Марева успокоенности и лени, исходящая больше от нас самих, чем от природы. Мы вернули Жене сына, дали по рукам самоуверенной богачке и спасли от голодной смерти вишенку, которая забилась в угол ванны и тряслась от страха и безнадёжности. Артур прав. Разве не заслужили мы одного дня солнечного безделья? Правда, мне было не по себе, пока он читал мой новый рассказ». Никита опередил его и уже расхвалил меня, но его мнению я не очень доверяла, он был пристрастен. Артур мог сказать правду. Поэтому у меня всегда сердце выскакивает в такие минуты, и я обычно пытаюсь подсмотреть, на каком он фрагменте. Чему улыбается, значит, эта фраза особенно удалась или просто вызвала ассоциации, откликающейся улыбкой. Но на этот раз... Артур разлёгся под деревом так, что к нему невозможно было подобраться незамеченной. Да ещё Моника была начеку, тут же приподнимала голову, стоило кому-то выйти в сад. А подглядеть издали не с моим зрением. Поэтому я оставила эти попытки, бесшумно обошла дом и вытянулась на траве прямо перед крыльцом. Раскинула руки и смотрела в небо, точно зная, что Артур сейчас видит эти же облака, только чуть с другого ракурса. Сегодня они были вытянутыми и плоскими, недвижимыми, точно на их высоте совсем не было ветра. А по траве он пробегал приятными волнами, и я жмурилась от удовольствия, пока не уснула. Сны преображают время. Оно становится пластичным, меняет густоту. Порой пять минут кажутся парой часов, высыпаешься на славу. Но сегодня меня просто расплющило сном, и сознание тоже показалось бесформенным, оно возрождалось пятнами, обрывками мыслей. Ощущение было, будто меня приковали к чугунному шару, который и моё тело наполнил такой тяжестью, что не под силу было даже просто шевельнуться. Засыпать было куда приятнее. Со мной не было ни телефона, ни часов, и я не могла понять, сколько отсутствовало. Но за это время... Угрюмые низкие тучи вытеснили те невинные облачка, которые убаюкали меня. «Кажется, дождь собирается». Эту фразу часто повторяла мама. Она любила сказку про винепуха И всякий раз, когда небо тяжелело назревающей грозой, я тоже машинально произносила такие слова. «Вам немного маминого, хотя внешне мы совсем не похожи». Я ниже её на голову, и волосы у меня совсем светлые, а не золотисто-медовые, как у неё. И в моих глазах больше голубизны, чем зелени. Зато голоса у нас похожи. Однажды я ответила вместо мамы по её телефону, и Артур перепутал нас. Может, поэтому ему так нравится разговаривать со мной? Если закрыть глаза, то можно представить, что она жива, она рядом». Вот только рано или поздно глаза приходится открывать. А мне захотелось вырвать свои, когда я повернула за угол дома и увидела, как Артур подхватил на руки Ромку и кружит его, хохочущего на весь сад. А Женя смотрит на них так, будто нашла, наконец, сокровище, которое искала всю жизнь. Скажу честно, это было неожиданно. И самым неожиданным было то, как сдавило у меня в груди. Попятившись, я снова скрылась за углом и наткнулась на что-то мягкое и живое. Моника смотрела на меня так, словно и у неё щемило сердце. «Тебе тоже не хочется это видеть?» Я коснулась её рыжего лба, но собака уклонилась и взглянула на меня недобро. Мне она ничуть не сочувствовала. Ей не в было делить Артура ни с кем, и я понимала её. Вот себя не понимала. «Ведь чуть ли не вчера я сама твердила, что он не обязан хранить верность моей маме всю оставшуюся жизнь, а Женя была далеко не худшим вариантом». «Что же тогда так поразило меня?» «Пойдём», — позвала я. «Хочешь на речку? Ох, погоди! Сейчас ведь дождь пойдёт, похоже. Что-то я совсем плохо соображаю». Так и не проявив сострадания, Моника медленно направилась к тому дереву, под которым они валялись с Артуром, будто трава до сих пор хранила его запах и тепло. А может, собака могла их почувствовать? Я молча проследила, как она плетётся, тычется носом в траву, растягивается во весь рост. Нетрудно было представить, что творилось у неё в душе. Меня само охватило то же ощущение брошенности, хотя Артур не был моим отцом, и я не должна была ревновать его. Друзья ведь не принадлежат нам одним. Почему в эти минуты меня так тянуло на берег Учи, поросший высоченными березами и густыми камышами, давшими приют многим утинным семьям? И плевать было, что тучи вот-вот прорвутся, и с неба хлынут холодные струи. Купаться я не собиралась, Но эта скромная речка с недавнего времени стала для меня местом силы, и я отправлялась на её мягкий берег всякий раз, как душа была не на месте. Решив, что докладывать никому не обязана, я вышла за ворота усадьбы. В последний момент, когда я уже хотела закрыть калитку, меня догнала длинноногая Мари и заглянула в глаза с весёлым ожиданием. «Ты гулять? Возьмёшь меня с собой?» «Пойдём». Позвала я, хотя поводка с собой не было, а это было против правил. Но я решила, что перед грозой улицы посёлка вымрут, и никто не испугается моей собаки, которая и впрямь бывала суровой, но только с псами. С людьми она вела себя уважительно, а со мной почему-то превращалась в щенка, готова воскакать на задних лапах, мотать головой, зажимая мячик в зубах, и извиваться на спине, подставляя для почёсывания светлое брюшко». В общем, лучшей компании было не сыскать. Мы пробежали с ней по тропинке, ведущей к реке, между рядами воинствующей крапивы, уже переросшей меня, что, в принципе, неудивительно. Артур всё грозил соскосить её, но до дела так и не дошло, ведь никого из нас она пока не обожгла. «Странно. Почему-то в Москве я не так остро ощущаю свой рост». Хотя, казалось бы, монументальные дома и Останкинская башня и знаменитая статуя Мухиной, находившиеся в нашем районе, должны подавлять меня. Но только в образцове, где буйство природы казалось просто разгульным, я начинала чувствовать себя дюймовочкой, пытающейся выжить в мире рослых людей. Может, за это меня и любили собаки? Я находилась к ним ближе, и всё же оставалось человеком, способным позаботиться о них. Бедные берёзы уже нещадно гнуло ветром, предвестником грозы. Слабенькие листки неслись вдоль земли, обгоняя сломанные веточки. В любую минуту могло громыхнуть, и нужно было следить за Мари, чтобы она с испуга не пустилась в бега. «Всё хорошо», — заверила я её. «Пока ещё можно подойти к дереву, а когда засверкают молнии, лучше не стоит». «Вот так, молодец!» Поверхность учи покрылась серой рябью. Ветер дул против течения. Уток с потомством нигде не было видно, они уже попрятались в камышах. Похоже, они оказались умнее меня. Я посмотрела на противоположный берег, где вчера утром наперебой скрипели два коростеля, а из деревни их перекрикивали осипшие петухи. Сейчас все они затаились, и если бы не ветер, то стояла бы пугливая тишина. Я вдохнула полной грудью и поняла, что жду разгула стихии. Первая молния разрезала всё небо до земли ломаной линией, ослепительной настолько, что глазам стало больно. Я сразу присела и обняла Мари за шею. Когда громыхнуло с таким треском, будто в небе кто-то разломил о колено огромную сухую доску, Собака вздрогнула всем телом, но я держала ее и прижимала щекой. «Не бойся, Мари, это всего лишь гроза, она тебя не обидит. Это люди, мастера обижать друг друга». И мне показалось, что собака кивнула, хотя мои упреки были несправедливы. «Артур ни разу меня не обидел, а уж нашу Мари тем более». Неужели в душе я была такой мелочной собственницей, что не желала ему счастья, лишь бы иметь возможность упиваться мыслью «Мою маму любил самый красивый мужчина на свете». Но ведь так и было. И этого не стереть из нашей памяти, сколько женщин не появилось бы в жизни логова. Мама останется его главной любовью и самой болезненной потерей. Яростные струи уже хлестали по нашим спинам, а мы с Мари всё сидели, обнявшись на берегу реки. Мне вспомнился Евпаторийский ливень у моря, но я постаралась отогнать это видение годовалой давности, до сих пор побаливала. Молнии вспыхивали в разных углах неба, от грома закладывало уши, но страшно мне не было. Больше я боялась вернуться сейчас домой и выяснить, что Артур даже не заметил нашего исчезновения». Поэтому, когда сквозь оглушительный шум дождя пробился его голос, звавший меня по имени, я почувствовала себя самой счастливой на свете. Хотя Артур орал на меня так, будто я пыталась поймать макушкой молнию. «С ума сошла! Тут настоящее светопреставление, а она гулять отправилась!» Схватив за руку, он потащил меня за собой, а Мари помчалась впереди нас, видно, радуясь возвращению домой. Зонтика Артур не прихватил, да тот и не помог бы, ведь я уже промокла до нитки, да и он тоже. Но Логов был из тех счастливых людей, которых ничто не портит. Его мокрые волосы облепили череп крупными завитками, и стало видно, какой он правильной формы. Слизывая капли, Артур уже смеялся, и улыбка сейчас тоже казалась особенно светлой, точно омытой дождём. Бирюзового цвета домашняя футболка, в которой он выскочил искать меня, прилипла к телу, демонстрируя рельеф мышц. И я удивилась. Его ведь не заманишь в тренажёрку. Как ему удаётся сохранять форму? — Ты очень красивый! — прокричала я сквозь шум дождя. Он не расслышал.